Визит Иосифа имел для нас величайшее значение, потому что ему удалось вытянуть от Луи обещание, что тот не допустит, чтобы это неудовлетворительное положение дел сохранялось дальше. Нужно было что-то предпринимать, и Луи обязан был позаботиться о том, чтобы дело это сдвинулось с мертвой точки. уехал в конце мая, пробыв у нас с середины апреля. На прощание он заявил мне, что я слишком легкомысленная и пустая для того, чтобы можно было рассчитывать на значительные результаты наших бесед. Как это не прискорбно, сказал он, но у меня совершенно отсутствует способность сосредотачиваться. Он был прав, и я сама хорошо это знала. Поэтому он записал для меня все свои инструкции, которые я должна была внимательно изучить после его отъезда. Как ни странно, хотя он временами ужасно раздражал меня, теперь, когда он должен был уехать, меня переполняла грусть. Мой брат был частичкой моего родного дома, моего детства. Он вызвал у меня столько воспоминаний, Он говорил со мной о нашей матушке. И благодаря этому, она стала как бы ближе ко мне. Я ковько плакала, расставаясь с ним. На прощание он тепло обнял нас обоих, меня и короля. Когда он уехал, Луи повернулся ко мне и сказал с величайшей нежностью. Во время его визита мы чаще и дольше бывали вместе. Значит, я перед ним долгу и благодарен ему. Это был чудесный комплимент. В глазах моего мужа появилось новое целеустремленное выражение. Теперь, оставаясь в одиночестве, я читала инструкции Иосифа. Он написал их для меня на нескольких страницах. Теперь ты уже взрослая, и у тебя больше нет того оправдания, что ты еще ребенок. Что станет с тобой, если ты не будешь решительной? Приходило ли тебе когда-нибудь в голову спросить себя об этом? Несчастная женщина – это несчастная королева. Ищешь ли ты возможности исправить положение? Отвечаешь ли ты искренне на любовь, которую выказывает тебе король? Может быть, ты холодна или рассеянна, когда он пускает тебя? Не кажешься ли ты скучающей или испытывающей отвращение? Если это так, можно ли ожидать, что мужчина с холодным темпераментом будет проявлять инициативу и любить тебя со страстью? Я серьезно задумалась. Действительно ли все обстоит именно так? Иосиф при всей своей напыщенности был очень проницательным и очень наблюдательным человеком. Действительно, показывал ли я королю свои чувства? Ведь я часто испытывала волнение, когда он приближался ко мне. Иосиф продолжал критиковать меня в свете своих наблюдений. Идешь ли ты когда-нибудь навстречу его желаниям, подавляя свои собственные? Стараешься ли убедить своего мужа, что любишь его? Приносишь ли какие-нибудь жертвы ради него? Целые страницы были посвящены моему поведению по отношению к королю, которое он оценивал в высшей степени критически. Иосиф обвинял меня в сложившемся положении дел хотя он не имел в виду конкретно, что именно я виновата в бессилии моего мужа, тем не менее намекал, что сочувствие и понимание с моей стороны могли бы помочь ему преодолеть этот его недостаток. Он считал, что мои отношения с определенными людьми позорят меня и что у меня есть какое-то свойство привлекать к себе людей непременно с самого